Глава 18. Теперь у меня ещё дело. И ты знаешь какое? О бане, сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление Степан Аркадьевич. Как только Облонский произнёс имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось. Вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность.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 что вышло не к стать, а просто как к человеку и доброму человеку, и христианину, ты должен пожалеть её, сказал он. "То есть в чём же, собственно?" тихо сказал Каренин. "Да пожалеть её. Если бы ты её видел, как я, я провёл всю зиму с нею, ты бы жалился над нею. Положение её ужасно, именно ужасно. Мне казалось, отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, что Анна Аркадьевна имеет всё то, чего она сама хотела. Ах, Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминаций. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждёт развода. Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я потребую обязательства ставить мне сына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 Все мы, родные, все любящие её, просим, умоляем тебя, за что она мучится? Кому от этого лучше? Позвольте вы, кажется, ставить меня в положение обвиняемого, проговорил Алексей Александрович. Да нет, да нет, не сколько ты пойми меня, опять дотрогиваясь до его руки, сказал Степан Аркадьч, как будто он был уверен, что это прикосновение смягчит зять.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 С трудом, трясущимися губами, выговорил побледневший Алексей Александрович: "Она и предоставляет всё твоему великодушию. Она просит, умоляет об одном вывести её из того невозможного положения, в котором она находится. Она уже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди на мгновение в её положение. Вопрос развода для неё в её положении вопрос жизни и смерти". Если бы ты не обещал прежде, она бы помирилась со своим положением, жила бы в деревне, но ты обещал, она написала тебе и переехала в Москву, и вот в Москве, где каждая встреча и нож в сердце, она живёт 6 месяцев, с каждым днём ожидая решения. Ведь это всё равно что приговорённого к смерти держать месяцы с петлёй на шее, обещая, может быть, смерть, может быть помилование. Жалься на дне.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 Вскакивая, заговорила Блонский: "Я не хочу верить этому. Она так несчастна, как только может быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать в такой, насколько обещанное возможно. Ты славёшь человеком свободомыслящим, но я, как человек верующий, не могу в таком важном деле поступить противно христианскому закону. Ну, в христианских обществах и у нас, сколько я знаю, развод допущен".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 Вдруг, вставая на ноги, бледный и с трясущейся челюстью, пискливым голосом заговорил Алексей Александрович, «Прошу вас прекратить, прекратить этот разговор!» «Ах, нет!» «Ну, прости, прости меня, если я огорчил тебя!» Сконфуженно улыбаясь, заговорил Степан Аркадьевич, протягивая руку. «Ну, я все-таки, как посол, только передавал свое поручение!» Алексей Александрович подал свою руку,